Глава 19. Амандина надела маску, перчатки и комбинезон, застегнув молнию до самого верха. Надо быть осторожнее, больница опасна. Микробы вылетают из горла больных, распространяются в вентиляционных системах, садятся на дверные ручки. Жоан взял только маску и держал её в руке. Войдя в больницу, они по лестнице поднялись в отделение пульмонологии. Амандина ни к чему не прикасалась, ни к перилам, ни к стенам. Тео Дюрье лежал в отдельной палате, и посещения пока были запрещены. Амандина нашла его лечащего врача. У больного было расстройство сознания, потеря ориентации, учащённое дыхание. Астма всё усугубила, но в больнице его состояние стабилизировалось. Вы говорили с его женой? Я ждал результатов анализов, прежде чем что-либо ей сообщать. Жена ждала в коридоре, расхаживала взад-вперёд, скрестив на груди руки. Амандина сообщила врачу информацию, которой располагала, и дала ему инструкции. Предупредите персонал. С этой минуты никому не входить в его палату без маски и перчаток. Выбрасывать их после каждого использования. Никаких посещений, полная изоляция. Больницы первые рассадники вируса. Вентиляция, ослабленные пациенты, врачки в ноль. Амандина направилась к молодой женщине. Мадам Дюрье, что происходит? Они говорят, что это грипп, но Амандина сразу приступила к сути. Тео подцепил неизвестную форму гриппа. а которые на данный момент врачи ничего не знают. Проводятся углублённые анализы. Учёные делают всё возможное. Самое главное сейчас понять, как он подцепил вирус и не допустить его распространения, отсюда изоляция. Жстинн Дюлье смотрела на Амандину с выражением бессилия. У меня двое маленьких детей. Где они? В детском саду. Она нервно покосилась на часы. По идее, мне надо идти за ними через полчаса. Я приняла меры, когда выяснилось, что у мужа грипп, но что не делать, малыши всё цепляют. Только так. Что с ними будет, если и у них эта болезнь? Они слабенькие и Не беспокойтесь. Мы за всем этим проследим, хорошо? Она кивнула. Амандина не выказывала своей тревоги, но дела сильно усложнялись. Имея мужа эпидемиолога, она наизусть знала цифры и статистику по гриппу, они были неутешительны. Ребёнок, заболевший классическим гриппом, мог один заразить каждого пятого одноклассника. Легко представить цепную реакцию, которую вызывал любой инфицированный малыш. Вирус распространялся со скоростью лесного пожара. Не говоря уж о том, что вирусы гриппа могут быть смертельны для детей младшего возраста. После того, как заберёте детей, ни с кем не разговаривайте, никаких дружеских поцелуев, уходите как можно быстрее. Вы и ваши дети можете быть носителями вируса. Часто бывает бессимптомная фаза, которая длится от 1 до 3 дней. Вы больны, заразны, но сами этого ещё не знаете. Надо любой ценой избежать распространения вируса. Но все эти, но мы все делали прививку от гриппа. Я не понимаю, зачем тогда прививки, если я вам объясняю. Ваш муж заразился новым вирусом гриппа, мутировавшим и непредсказуемым, от которого вакцина этого года не защищает. Случай исключительный. Надо создать новую вакцину, а это займёт время. Амандина перевела дыхание, чуть нажав на маску. Она всё ещё думала о лебедях, расположенных концентрическими кругами. Когда у Тео появились симптомы? Хмм, ему стало совсем худо в ночь с пятницы на субботу. Это совпадало со случаем Бэйсона. Двое мужчин наверняка подцепили вирус одновременно. А как вы себя чувствуете? Хорошо? Отлично. Вот как мы поступим. Вы с детьми посидите дома. Закройтесь в квартире. Никуда не выходите и никого не впускайте. Мы свяжемся с врачом, он придёт, чтобы осмотреть вас и прописать антивирусные препараты. Это профилактика, чтобы избежать появления гриппа или затормозить его. Амандина протянула ей карточку кончиками пальцев. Если у вас или у ваших детей появятся симптомы, сразу сообщите нам, хорошо? Это очень важно. Хорошо. Вы или ваш муж знаете некоего Жана-Поля Биссона? Я во всяком случае не знаю. Вы можете дать мне точные сведения о том, что делал ваш муж за последнюю неделю, скажем, со среды. Я я не знаю. К чему эти вопросы? Аманда нервдохнула и сделала знак врачу, что намерена войти в палату. Я пытаюсь понять, как он заразился гриппом. Жоржн говорил по телефону он махнул рукой Амандине чтобы входила без него она сделала глубокий вдох и шагнула в ров с сальвами